Письмо 188. В редакции газет. Не отправленное. 1908 год. Марта 25. -го, Ясная поляна. Милостивый государь, господин редактор, посылаю вам прилагаемое письмо. Примечание первое. Таких писем от людей, отрицательно относящихся к моему предстоящему юбилею, Я получил несколько. Это же письмо я очень прошу вас напечатать, как желает этого автор его. Я со своей стороны тоже желал бы его напечатания, так как в связи с этим письмом я имею сказать кое-что относительно этого моего предстоящего юбилея. Сказать я имею именно то, что готовящийся юбилей этот чрезвычайно тяжел для меня. Причин этому много. Одна из первых та, что я никогда не смотрел на такого рода чествование сочувствием. Мне казалось, что выражение сочувствия и любви к деятельности человека может выразиться никак не внешним образом, а близким соединением чувствами и мыслями с тем, кому относятся эти мысли и чувства». Вспоминаю, как давно, уже лет около тридцати тому назад, во время чествования Пушкина и поставления ему памятника, милый Тургенев заехал ко мне, прося меня ехать с ним на этот праздник. Как недорог и мил мне был тогда Тургенев, как я недорожил и высоко ценил и ценю гений Пушкина, я отказался. Знал, что огорчал Тургенева, но не мог сделать иначе, потому что и тогда уже такого рода чествования мне представлялись чем-то неестественным, и не скажу ложным, но не отвечающим моим душевным требованиям. Теперь же, когда это касается лично меня, я чувствую это еще в гораздо большей степени. Но это последнее соображение. Другое, самое важное, это то, что выражено в этом письме и в других такого же рода письмах, именно то, что эти готовящиеся... Чествование даже при своем приготовлении вызывают в большом количестве людей самые недобрые чувства ко мне. Недобрые чувства эти могли бы лежать без выражения, но выбиваются и развиваются вследствие этого. Знаю, что эти недобрые чувства вызваны мной самим. Сам я виноват в них, виноват теми неосторожными, резкими словами, которыми я позволял себе осуждать верование других людей. Я искренне раскаиваюсь в этом. И очень рад случаю высказать это. Но это не изменяет самого дела. В мои года, стоя одной ногой в гробу, одно, что желательно, это быть в любви с людьми, насколько это возможно, и расстаться с ними в этих самых чувствах. Письмо же это, и подобное ему получаемое мною, показывают именно, что приготовление к юбилею вызывают в людях и совершенно справедливо самые обратные любви чувства ко мне. И это мне очень тяжело. Если бы на одной чашке весов лежали самые мне приятные и лестные одобрения людей, которых я уважаю, а на другой вызванная ненависть хотя бы одного человека, я думаю, что я бы не задумался отказаться от похвал, только бы не увеличивать нелюбовь этого одного человека. Теперь же я чувствую, что этот готовящийся юбилей вызывает недобрые, нелюбовные чувства ко мне, которые я заслужил, Ни одного, а многих и многих, очень многих. Это мне мучительно тяжело, и поэтому я бы просил всех тех добрых людей, любящих меня, сделать все, что возможно, для того, чтобы уничтожить всякие попытки чествования меня. Не буду говорить о том, что я совершенно искренне не признаю себя заслуживающим тех чествований, которые готовятся. Все это показалось бы каким-то фальшивым кокетством. Но не могу не сказать того, что думаю, и был бы счастлив, если бы люди оставили это дело и ничего не делали бы в этом направлении. Примечание второе. Примечание первое. Письмо из Курска Воинова Разумова от 16 марта, которое в грубой форме из ортодоксальных церковно-религиозных позиций Обвинял Толстого в том, что он подорвал дух религии, нравственности, нарушил счастье семейных очагов и требовал сбросить свою маску и отправить его письмо в редакцию выдающихся изданий. И второе. Письмо не было опубликовано, но оглашено Давыдовым на заседании Московского комитета по организации чествования Толстого, после чего комитет из уважения к просьбе писателя прекратил свою деятельность. Смотри письмо 183 и примечание к нему. Конец примечаний. Страница 634.